отметка 202130 на вспомогательном мостике чести маккраги мари Гейв смотрит как трещаты вспыхивают первые вражеские корабли он наблюдает за тем как с орбитальные сети срываются фосфорицирующие зеленые и белые лучи которые поражают корабли несущих слова он смотрит на Гамеда. скажите пожалуйста в каком состоянии выходная мощность «Сейчас у нас 57% магистр ордена», — отвечает Гомет. «Достаточно для переноса истребительного отряда импиона. Я намерен предпринять более прямые действия. Запустите двигатель и направляйтесь к станции, поднять щиты. Сэр, к нашему корпусу пристыковано три вражеских крейсера. В таком случае, полагаю, они пострадают, капитан. Поднять пустотные щиты. После этого сбейте их с нашей кормы». Титанический флагман запускает щиты. Один из крейсеров сминается, его захватывает пустотное поле. Он разрывается по центральной линии и опустошает в космос главные отсеки. Разрушенный остров остается пристыкованным к чести МакКраги, а флагман рвется вперед. Его раскаленные до бела двигатели светятся. Второй крейсер отваливается, захваты взорваны и рассечены. Прежде чем он оказывается в состоянии стабилизировать свое движение, его начинают разносить на части батареи флагмана. По-третьему, раз за разом бьют с близкого расстояния орудия правого борта флагмана. Гейдж отказывается отдать приказ о прекращении огня, пока обращенный к нему бок крейсера не становится пылающий расплавленной преисподней и не обнажаются внутренние палубы. Казненный крейсер отделяется, светясь словно уголь, и выпадает из плоскости эклиптики. Отметка 202410 24 10. Зал Центрального управления горит. Пламя и дым быстро заполняют жилые помещения станции Z-Zunverid. Тиель и оставшаяся часть истребительной команды поспешно отступают к поперечной сборочной палубе. Они плотно группируются вокруг хромающего раненого примарха. «Флагман приближается», — произносит Тиель. Желеман кивает, похоже, к нему возвращаются силы. «Солнце», — бормочет один из отряда. Они глядят вверх через огромные кристаллфлексорные смотровые окна и видят виридийскую звезду. Она поражена, ее свет нездоров и неприятен. Поверхность покрыта бубонной сыпью солнечных пятен. «Думаю, мы кое-что выиграли как раз вовремя, чтобы все потерять», — говорит желиман Тиель спрашивает у него, что им следует делать, однако примарх не слушает. Он перевел внимание вниз на что-то, что он видит на промежуточной палубе под сборочным уровнем. «Ублюдки!» – шипит он. «Они что, не могут просто сгореть?» Тиэль смотрит туда. Он видит полдюжины уцелевших несущих слова. Те несут окровавленное тело Корфаэрона. Похоже, что проклятый магистр веры каким-то образом все еще жив. Несмотря на то, что Желеман вырвал ему основное сердце. Он подергивается и корчится. Во главе отряда Тиэль видит несущего слова, которому он рассек шлем и череп. Почувствовав их, Чур оборачивается, чтобы посмотреть. Вместо одной стороны лица кровь, зубы и обнажившаяся кость. Киель вытаскивает болт перезаряженный боеприпасами павшего брата. Другие ультрамарины тоже начинают стрелять. Несущие слова мерцают. У них под ногами с треском самопроизвольно образуется крукиния. Их окружает коронный разряд. Они исчезают в вспышке телепортационной энергии. «Гейдж! Гейдж!» – кричит Желеман. «Мой примарх!» – отзывается Гейдж по Воксу. «Корфаэрон бежит!» «Он скрылся отсюда, телепортировался!» «Он побежит на свой корабль!» «Да, сэр!» «Просто останови его, Марий!» «Убей его и отправь в преисподнюю!» «Мой примарх!» «Марий Гейдж! Это приказ!» «А что с вами, сэр? Мы заходим на станцию, чтобы забрать вас!» «Здесь пришвартованы корабли!» – отвечает желиман «Самофраки! Пара эскортов!» «Мы сядем на один из них и будем в безопасности!» Просто отправляйся за ним, Марий. Отправляйся за проклятым Инфидус Император. Отметка 20, 27, 17 Боевой катер несущих слова Инфидус Император разворачивается в насыщенном обломками ближнем космосе Калта. Позади него в огне гибнут корабли. Он запускает двигатель и начинает долгий трудный прорыв за пределы системы. Пока он ускоряется, наращивая тягу до максимума, честь Макраги устремляется в погоню. Ее основные двигатели светятся столь же яростной мощью. Так начинается одна из наиболее печально известных дуэлей кораблей в имперской истории. Отметка 20, 59, 10 Судьба исказилась, сбившись с курса. Эреб отчетливо это видит. Это его не волнует, и он не удивлен. Пути меняются, ему это известно. Это одна из первых истин, которая ему преподала тьма. Калк мертв, тринадцатый, выведен из строя и прикончен. Ритуал завершён и полностью удался. Поднимается гибельный шторм, варп-шторм, превосходящий все, что странствующее к звездам человечества видела с эра раздора. Он расколет пустоту на части, разделит галактику надвое, сделает широкие пути Империума непроходимыми на века. Он изолирует и заманит в ловушку верные Императору Силы, разделит их, не позволит им объединиться и поддержать друг друга, нарушит коммуникации и цепи связи, не даст им даже предупредить друг друга о разворачивающейся в их царстве еретической войне. Гибельный шторм обездвижит лоялистов и оставит терру беззащитной и одинокой, бесконечно уязвимой перед надвигающейся тенью Хоруса. Однако, каким-то образом враг кое-что спас. Они были побеждены с самого начала, оставались побежденными все время. И несущие слово могут посыпать солью разбросанные кости тринадцатого. И все же, те что-то отвоевали. Какую-то долю возмездия, какую-то степень гордости. Они не сдались и заставили дорого заплатить за их жизнь Эребу жаль оставлять кого-то из них в живых. Они говорят, что их всегда нужно убивать. Ультрамаринов. Если делаешь одного из них своим врагом, не позволяй ему жить. Не щади его. «Оставь ультрамаринов живых и оставишь лазейку возмездию. Лишь когда он мертв, тебе не угрожает месть». Так они говорят. Хорошие слова. Гордая похвальба неизменно высокомерного легиона. Они мало что значат. С ультрамаринами покончено. Калд выпустил им кишки. Они никогда уже не будут силой, с которой приходится считаться. Хорусу больше нет нужды беспокоиться об угрозе 13. -го. На плата Сатрик падает ядовитый свет солнца. Эреб греется в нем, он воздевает руки вверх, демоны поют, преклоняясь. Темный апостол чувствует, как поднимающиеся ветры гибельного шторма колеблют его плащ. Он закончил здесь, исполнил долг, доверенный ему ларгарам. Пришло время уходить. На краю круга из темных камней реальность стала тонкой. Тонкой, словно выбеленная древняя тряпица. Эреб вынимает собственный изукрашенный атамп и прорезает щель в материальной ткани вселенной. Он шагает в нее.